Задание. Начну со стилистической задачи. Играть в язык эпохи мы не будем. Просто потому, что в конце 16-го столетия хорошую прозу в Европе писал только один автор, и он был не русский и не англичанин, а испанец. Если хотите поиграть в архаику, можете использовать ее в прямой речи персонажей. С англичанами тут будет легче. К вашим услугам Шекспир, Бен Джонсон и Кристофер Марлок. С русским диалогом труднее. Образчика в живой речи той эпохи не сохранилось. Не берите за основу переписку Курбского с Грозным. Оба они были книжники и щеголяли друг перед другом витиеватостью. По что, о княже, ощемнившееся благочестие, имейте единородную свою душу отверг еси? Люди между собой так не разговаривали. Возьмите лучше житие протопопа Аввакума. Оно написано почти на 100 лет позже, зато живым, хорошо понятным русским языком. В литераторике важна не историческая точность, а убедительная атмосферность. С этим авакум вам поможет. Но архаизировать диалог имеет смысл лишь в том случае, если вы намеренно эмоционально дистанцировать, деэмпатизировать читателя, чтобы он воспринимал персонажей не как живых людей, а как тени забытых предков. Всё зависит от вашего замысла, от того, что вы описываете: экзотическое время, которое ушло, или человеческую природу, которая остаётся неизменной. В общем, устную речь оставляю на ваше усмотрение. Но в авторском тексте, пожалуйста, соблюдайте совершенно определённый стиль. Пишите языком капитанской дочки и повести Белкина. Представьте, что вы Пушкин. Это первый по времени пример взрослой русской прозы. Она очень проста, прозрачна, лишена всякой орнаментальности, минималистична и точна. Не увлекайтесь завитушками. Не отвлекайтесь от прямого, как полёт стрелы повествования. Не пускайтесь в психологические комментарии. Послушайте. Однажды осенью матушка варила в гостиной медовое варенье, а я, облизываясь, смотрел на кипучей пенки. Батюшко у окна читал придворный календарь ежегодно им получаемый. Учитесь. В двух коротких предложениях дано зреме атмосферное описание дома, даже с вкусом и запахом. Да ещё с лаконичностью хайку представлен главный герой и его родители. Совершенный шедевр литературного импрессионизма. А вот презентация персонажа.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 Не нужно копировать пушкинские фразы и увлекаться устаревшими речевыми оборотами. Главное создать то же ощущение непростой простоты и сдержанной весёлости, то, что у англичан называется tongue in cheek, язык от тополиущей щёку. Каждый раз перед тем, как написать следующий фрагмент, несколько минут читать пушкинский текст. Этот стиль заразителен. Он сам подхватит вас. Никакого конкретного жанра на первом уроке я не задаю, потому что тему навелы, а стало быть и ее жанр, вы должны выбрать сами. Чем нужно руководствоваться, вы уже знаете. Своей внутренней мотивацией. История, которую я вам рассказал, хороша своей многовариантностью. Из нее можно вытянуть массу сюжетных и жанровых линий, очень разных. Трагедию, романтическую или сатирическую комедию, саспенс – психологическую драму, любовную историю, просто бытописательную зарисовку, как у того же Пушкина в сценах из Рцевских времён. Ну да что угодно. Конечно, вам придётся, оттолкнувшись от базовых фактов, провести дополнительные изыскания в выбранном направлении. Без этого никуда. В качестве примера дам 3 возможности, которые я исследовал прежде, чем сделал свой выбор. Первое Корону за коня. Политический триллер. В центре повествования Елизавета и ее главный шпион Уолсингем. Можно назвать его Вальсингамом, чтобы перекинуть еще один ассоциативный мостик Александру Сергеевичу. Помните председателя из Пира во время чумы? Тыль это Вальсингам. У королевы в этот исторический момент действительно вокруг сплошная чума. И буквальная в Лондоне моровая язва, и политическая чума. Крах в Шотландии, мятеж в Ирландии, а только что открылся католический заговор чудовищных масштабов. Из Парижа получено донесение от агента по имени Джардана Бруно, да-да, того самого. Испанцы готовят вторжение, одновременно с которым начнётся мятеж самой Англии. Посол Дон Мендоса находится в тайной переписке с Марией Стюарт. Заговорщики собираются возвести её на престол вместо Елизаветы. Секретарь советует королеве на всякий случай разработать план бегства. Может быть, действительно в Москвию, там враги не достанут. Королеву крутят глобус, выясняют, что это за страна такая, расспрашивают эксперта-переводчика московской торговой компании. Оказывается, на Руси королеву будут называть Елизавета Андреевна. Рассказ о жестокостях царя Джона Королева особенно не пугает, она сама с ворогами не мендальничает. Тема: усталость от власти. Борьба со слабостью и страхом, аллюзии на монолог Бориса Годунова и прочее маленькие радости. Второй вариант. Снегопад, снегопад, если женщина просит. Психологическая драма. Это сюжет совсем иного рода. О любовных переживаниях немолодой, феноменально одарённой, но в то же время бесконечно одинокой женщины. Главные персонажи королева Елизавета и её многолетний фаворит граф Лестер. Ему обоим уже 50. Их отношения длятся больше 20 лет. Это единственный мужчина, за которого Елизавета согласилась бы выйти, но не может, он ей не ровня. Вместо него, словно в насмешку, к ней сводятся всякие уроды. Недавно королеве сообщили известие, разбившее ей сердце. Оказывается, Лестер втайне женился на близкой подруге Елизаветы. Даме тоже не первый молодости. Это двойное предательство совершенно подкосило самую могущественную женщину Англии. Её попеременно владеет то ревность, то жажда мести, то любовь, которая никуда не исчезла. И Елизавета не может расстаться с Лестером, винит во всём не его, а коварную летицию. Думает с завистью, что ее московицкая женя в два счета решил бы эту проблему на свой свирепый лад и мечтает в какой карете она утопила бы новоиспеченную графиню Лестер. Ах, почему я не императрица московская. Вариант третий. Небедный Йорик. Комедия Буфф. Поскольку это шекспировская, точнее предшекспировская эпоха, может возникнуть желание повеселиться. в духе ранних комедий «Великого драматурга». И для этого имеются резкие основания. В шахспирской пьесе «Бесплотные усилия любви» витает призрак России. В одном из актов герои изображают московитское посольство. Их спрашивают, чего вы здесь хотите. Берон, прикидывающийся московитам, отвечает, лишь мирно и любезно посетить вас. Ответ вам – посетили и ступайте – отрезает вопрошающий под всеобщий смех. Это безословно резюме подтоживающее воспоминания англичан о посольстве Писемского и неудачи. С точки зрения британцев эпизод был комичным, и бедную мэри Гастемс ещё долго потом дразнили императрицей московской. Описание диковинного сводства молодой Шекспир, скорее всего, услышал от актёров в собственном театре, а те от своего коллеги Ричарда Тарлтона. Это очень перспективный персонаж. Сам актёр и автор популярных смешных стихов, в его честь один называли Тарлтонами. Он был известным остроумцем, искусным фехтовальщиком и, внимание, любимым придворным шутом королевы Елизаветы как раз во время приезда русского посольства. Считается, что под Йориком в трагедии Гамлет Шекспир имеет в виду именно Тарлтона. Я знал его городцу. Это был человек с бесконечным юмором и дивной фантазией. Мне представляется некто вроде француза Шико, прославленного шута Генриха IV. Может получиться отличная новелла про выходки весёлого елизаветинского выдумщика. В конце концов я выбрал другого протагониста и другой жанр. Что у меня получилось, вы сейчас услышите. Но сначала Если вы не просто читаете книгу, а учитесь, остановитесь и сочините свой собственный рассказ.